племянники отвечали. Доброе дело ты задумал, батюшка, сделай так. Тогда Вячеслав сказал мужу своему: "Ступай к брату Юрию, поклонись ему от меня. А вы, братья и сыновья мои, Изяслав и Ростислав, слушайте, при вас я отряжаю посла. Скажи брату так от меня: я братец и тебе, и Изяславу много раз говорил: не проливайте христианской крови, не губите русской земли". Удерживая вас, я и на свою обиду не смотрел, что вы меня два раза обесчестили. А ведь у меня полки есть, и силу мне Бог дал. Но я для русской земли и для христианства все то забыл, как Изяслав, идучи биться с Игорем, говорил, «Я Киева не себе ищу, но отцу моему Вячеславу, тот брат старший, Бог ему помог, и он Киев себе взял, да еще к тому Туров и Пинск у меня отнял и тем меня сильно разобидел. А ты тоже, брат, едучи в Переяславль, биться с Изяславом говорил, я Киева не себе ищу. У меня старший брат есть Вячеслав. Он не вместо отца, для него ищу Киева. Бог тебе помог, а ты Киев себе да еще пересопницу и дорогобуш у меня отнял, а дал мне один Выжгород. Но я во все то не вступился для русской земли и для христиан. Да еще и вас удерживал, но вы меня не слушаетесь. Ты когда-то говорил, не могу поклониться младшему. Но вот Изяслав, хотя прежде и два раза не сдержал своего слова, теперь же, добыв Киев, поклонился мне и честь мне воздал. В Киеве меня посадил, отцом меня назвал, а я его сыном. Ты говорил, что младшему не поклонишься, но ведь я тебя буду постарше и немалым. Я уже был бородат, когда ты родился. Если же хочешь на моё старшинство поехать, то Бог нас рассудит. Юрий прислал своего мужа с таким ответом: "Я тебе, брат, кланяюсь. Твоя правда. Ты мне вместо отца. Если же хочешь со мною урядиться, то пусть Изяслав едет во Владимир, а Ратислав в Смоленск, а мы сами между собою уредимся". Вячеслав велел сказать ему на это, «У тебя семь сыновей, и я их от тебя не отгоняю, а у меня только два сына, Изяслав и Ростислав, и другие младшие есть же, но я, брат, тебе скажу. Для русской земли и для христиан поезжай в свой Переяславль и в Курск со своими сыновьями, а там у тебя еще Ростов Великий. Ольговичей отпусти домой, и сами между собой урядимся» и крови христианской не будем проливать. Если же ты своего замысла не отложишь, то при чистой Богородице с сыном своим и Богом нашим судить нас в век и в будущий». При этих словах он указал на образ Богородицы, что на золотых воротах. Юрий не послушался. Тогда Вячеслав, Изислав и Ростислав, поклонившись Святой Богородице, и святой Софии, выступили из Киева. Киевляне сказали им, «Все мы должны идти, кто только может, если же кто не пойдет, того сами побьем». И пошли все с радостью за своими князьями, конные и пешие, многое множество. В то же время пришел посол из Венгрии к Кизиславу, от сына его Мстислава, который велел сказать ему, зять твой, Отпустил к тебе помощь, какой еще никогда не бывало. многое множество. Я уже с ним прошел гору. Если мы тебе понадобимся поскорее, то ты пошли к нам, мы скорее пойдем». Изяслав отвечал, «Мы уже идем на суд Божий, а вы нам надобны. Враги сошлись у реки Рута». Андрей Юрьевич начал рядить полк отца своего, потому что был тогда старший между братьями. Изяслав и Ростислав подъехали к отцу своему Вячеславу и сказали ему, «Ты хотел добра, но брат твой не захотел. Теперь же, батюшка, хотим головы свои сложить за тебя или отыскать честь твою». Вячеслав отвечал им, «Брат и сын, от рождения не охотник я был до кровопролития. Но брат мой довел меня до того, и если уж мы теперь на этом месте, то Бог рассудит нас.